«А я теперь не та красотка. Мужики слабо реагируют на меня. Чувствую, мне перестраиваться надо. Ты бы меня не узнала. Сушеная вобла с глазами кролика». «Почему кролика?» «Не поняла бабаня, Потому что глаза красные, заплаканные. Слезы весь цвет вымыли. А я говорю, если вы меня не пустите к сыну, я к товарищу Смарокову пойду. Это папаша глазастый». «Начальник КГБ». «А ты и его знаешь?» – удивилась бабаня «Откуда? Он за семью замками сидит. Его никто никогда не видел. Он Змей Горыныч. Я здесь попросила, глазастую, поговори с отцом». А она зло ответила. «А я с ним не разговариваю. Его попросишь, себе хуже сделаешь. Вот тут понимай, как хочешь». Но когда я ему, этому проклятому садисту, сказала про Сумарокова, он задрожал и сразу стал оправдываться, что у них произошло ЧП, а после каждого ЧП свидания с заключенными автоматически на два месяца прекращаются. «А ты знаешь, что такое ЧП?» «Конечно, знаю», — уверенно ответила бабаня, «Чрезвычайное происшествие». «Вот именно. И кто, ты думаешь, устроил эту чрезвычайку?» Твоя любимая Зойка и Глазастая. Сейчас я тебе все выложу, ты закачаешься. Зойка говорит, не увижу, Костя умру. Джульетту изобразила. Не надо так, Лиза, просит бабаня Ты не знаешь, может, ей правда не в моготу. Да ты уж лучше послушай, что они придумали. Все организовала Глазастая. Она теперь души не чает в Зойке. Все готово для нее сделать. Поехала она на разведку. Ходит-бродит вокруг колонии, размышляет, как им добраться до Кости. И вдруг видит, в небе журчит маленький самолетик. Ну, она раскопала, что в соседней деревне живет умелец, который построил этот самодельный самолет с мотором от мотоцикла и летает над родной деревней. Глазастая пришла к нему, рассказала про Зойку и Костю, и они придумали, что он пролетит над колонией и сбросит Зойку на парашюте. Оказалось, и парашют у него есть. «А что будет потом? Они не подумали?» спросила бабаня «Об этом они не думают. Ты что, не знаешь молодых?» «Ну, Зойка полетела, хотя ни разу с парашютом не прыгала. Представляешь, какой ужас! Она прыгает, а парашют не раскрывается. Что тогда?» Но, слава богу, этот умелец в последний момент передумал, и посадил самолет на футбольное поле. А их в это время с троем погнали на обед. Но они, как увидели самолет, не слушая команды охранников, бросились к самолету. Подбегают, и Костя видит, что из самолета вылезает Зойка. Думаю, он здорово прибалдел. Она-то в восторге, хотя ни слова ему не успела сказать, только сунула в руку шоколадку. Тут подбежали охранники, и этот умелец закричал «Вынужденная посадка! Мотор!» заглох. Ну его все знали как психо, у которого не все дома, и отпустили вместе с Зойкой. Лиза заплакала. Зойка говорит: "Пальцы у него были холодные-холодны. Ну понимаешь, не могу. Подумаю о нем и сразу реву". Сходи в церковь, помолись, сказала бабаня. Попроси терпением тебя наградить.